Глава 19. А так должно быть? Солокивком головы указал в сторону камня, который не давал закрыться створке небольшой железной двери, ведущей внутрь бункера. Хм. Плохая новость нет, так не должно быть. Хорошая новость нам не нужно ещё неделю сидеть у панели и разгадывать комбинацию букв и цифр для разблокировки двери. Это, конечно, безумно радует. Но я даже боюсь предположить, что могло пробраться туда за то время, пока она оставалась открытой. И зачем вообще было оставлять её вот так? возмутился он, со опаской дёргая на себя стальную дверь. Её можно открыть только изнутри. Несколько раз это стоило жизни людям. Тэ вдрогнула, вспоминая событие. Казалось, они были совсем недавно, несмотря на то, сколько времени прошло с тех пор. Я вижу электричество, с благоговением прошептал парень, заглядывая внутрь и замечая тусклый свет, исходящий от аварийных ламп. Как думаешь, здесь кто-нибудь есть? Как минимум 800 человек в состоянии гибернации, хмыкнула Тея, протиснувшись мимо него и замерв на пороге. Картинки прошлого замелькали в голове, возвращая её в те дни, когда она понятия не имела о том, Что происходит снаружи бункера и том насколько сильно изменился мир. Когда она покидала Ирион, то была уверена, что где-то рядом есть город. Она мечтала добраться до полиции и рассказать обо всём, что сделал Майк. Она была наивна и глупа, и несмотря на то, сколько всего успела услышать от тех, кто побывал снаружи, верила, что где-то там, всего в нескольких милях от их убежища, прячется целый мегаполис. "Тиль, дружище, давай, заходи". Голос Сола ворвался в его воспоминания, заставляя очнуться. Она сделала несколько шагов по коридору, оглядываясь по сторонам, словно в любую секунду из-за угла мог выскочить сумасшедший Майк с огромным кухонным ножом. Теп поняла, что скорее всего, раз дверь бункера была открыта, значит, он выбрался из него и так и не вернулся. Но ничего не смогла поделать со своими детскими страхами. Майк был её личным ночным монстром, из-за которого долгое время она не могла уснуть. Ровно до тех пор, пока впервые не столкнулась с племенем людоедов. После этого мужчина из подземелья начал казаться ей не таким уж страшным. Дверь со скрижетом захлопнулась, отгораживая их от посторонних звуков и погружая в тишину. По коже теи пробежали мурашки, И неприятная холодная дрожь пробрала ее тело. Я проверю, открывается ли дверь. Она ринулась назад, поддаваясь панике навсегда застрять в этом жутком месте. Еще тогда я прекрасно помнила, в каких частях бункера находились трупы убитых майком людей, и от этого остановилась не по себе. Все в порядке? Схватив ее за руку, поинтересовался Соло. Он видел, что с девушкой что-то не так. и в который раз жалел, что не расспросил ее о том, что произошло в этом месте и почему она ушла. Да просто, просто мне не хочется до конца жизни застрять здесь. Хочу быть уверена, что дверь можно открыть в любой момент. С дверью все в порядке. Успокаивающе произнес он надавливая на рычаг и показывая Тей, что она сможет уйти в любое время. Хорошо, это хорошо. Девушка выдохнула с облегчением, переплетая свои пальцы с пальцами Сола. Держась за руки, они осторожно ступали по коридорам бункера, который освещал лишь красный, тосклый свет аварийных ламп. Ты помнишь, где располагается центр управления? Соло сам не знал, почему шептал, но какое-то дурное предчувствие не давало ему покоя. Да, кажется, да. Стоит ли мне знать что-то об этом месте? Например, ты показал, что где-то позади она услышала какой-то то ли шорох, то ли шипение. Мелкая дрожь пробежалась по телу, и девушка приказала себе успокоиться. В конце концов, теперь она не маленькая девочка, а в бункере намного безопаснее, чем снаружи. Людоеды, опасные инопланетяне, хищники. Разве что один мерзкий тип Но, судя по всему, его уже давно нет в живых, хмыкнула Тея, надеясь, что её предположение окажется правдой. Кажется, сюда, кивнула влево, и они всё так же с опаской свернули в один из проходов, примыкающих к центральному. Стил неторопливо бежал впереди, время от времени поглядывая вверх и поскуливая, словно побаивался чего-то. Эй, дружище, ты чего? Не бойся, скоро мы выберемся отсюда, и я заберу тебя туда, где настоящий рай. Знаешь, не думаю, что это хорошая идея брать его с собой. Он хищник, и ты не сможешь управлять им. Подумай хорошенько об этом. Если мы выберемся отсюда, конечно. Он мой друг, можно даже сказать член семьи. Возмутился парень с недоумением, поглядывая на Тею. Это то же самое, что я оставлю здесь тебя. Чудесное сравнение, фыркнула девушка, вырывая руку и ускоряя шаг. Она остановилась перед закрытой стальной дверью, несколько раз по очереди нажала на все доступные кнопки на панели, но замок так и не открылся. Дверь закрыта, и у меня нет карточки ключа. Если не пройдём туда, то так останемся жить в коридорах. Отойди. Со оживился, с интересом поглядывая на панель. Наконец-то хоть что-то знакомое в этом чёртовом мире. Святые материнские платы это получья оргазма. Увидеть здесь хоть какие-то следы технической революции подобно тому, чтобы найти на полках магазина натуральное мясо. Он с фанатизмом принялся копаться в панели, раскручивая болты небольшим складным ножиком, совершенно не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Деяу усмехнулась. Соло был таким забавным, когда ему на глаза попадались какие-то игрушки. Он урчал что-то под нос, улыбался и разговаривал с техникой. Так. Надеюсь, нам не понадобится запирать эту дверь, потому что я собираюсь повредить магнитный замок, и тогда створки останутся открытыми. Он рассматривал разноцветные провода, пытаясь понять, какой из них отвечает за замок. Если я перережу не тот провод, Есть вероятность, что сработает сигнализация, и нас прикончат на месте, соло, сдавленным голосом произнесла Тея. Не бойся, сомневаюсь, что здесь на каждом повороте расставлены лучевые ловушки или что-то посерьёзнее. Максимум, мы навсегда застрянем под землёй. соло. Едва слышно прошептал Тея, и когда парень наконец -то обернулся, то застыл на месте. Огромная змея обвела тело девушки, а голова, которая по размерам напоминала огромный булыжник, зависла прямо над потолком, намереваясь, кажется, пообедать человеком. Стил жалобно заскурил, посмотрев на более опасного, чем он сам, хищника, и, поджав хвост, забился в угол. Что это за хрень? медленно произнес Соло, не веря своим глазам. И тон переросток? пискнула тея, закрыв глаза, чувствуя, как чудовище всё сильнее и сильнее сжимает её в своих объятиях, и надеясь, что смерть будет быстрой.